Меч. Чем выше взлет, тем гибельней падение. Злавон не плевил лилии огниенге. Уильям Шекспир, сонет 94. Перевод Фенкеля. Лето 1603. Уонстед, Эссекс. Почему спрашивает Пенелопа. Эссекс не сводит с нее пристального взгляда. Он весь в белом, облегающий атласный дубле цвета весенних облаков, чулки цвета лебединого пуха, белоснежный воротник. На лице еле заметная улыбка, не способная замаскировать усталый взгляд. На поясе меч Сидни, от которого видна лишь рукоять. Пенелопа думает о юном Роберте, В своем бесстрашном племяннике графский титул теперь принадлежит ему. Месяц назад он уехал в Лондон к недавно коронованному королю Якову в качестве его оруженосца. Как же он похож на отца! Однако на коронации Роберт нес вовсе не королевский меч. Перед началом церемонии, пользуясь всеобщей неразберихой, Пенелопа вложила в ножный меч Сидни. Племянник попытался спросить, что сие означает, но она лишь приложила палец к губам. Для нее это оружие символизирует высшую добродетель, который так стремился седний — доброту, честность, дух рыцарства. Когда Роберт сел на любимого отцовского коня и вынул меч из ножен, никто не заметил, что на рукояти выгравированы инициалы «Ф.С». Все взгляды были устремлены на нового короля. Глядя на роскошную церемонию коронации и преисполненную надежд толпу зрителей, Пенелопа вспоминала Елизавету. В последние два года жизни та совсем одряхлела и казалась ветхой, как солома. Пенелопа ехала позади, вместе с Лизи и помилованным Саутгемптоном. После двух лет заточения в Тауре Его красота слегка поблекла, однако с освобождением к нему вернулась была и живость. Он ни словом не обмолвился об Эссексе, Пенелопа тоже. Роберт обернулся и с торжествующей улыбкой взглянул на тетю. В ее душе расцвела гордость. Глава рода Деверо вновь приближен к монарху, будущее семьи в безопасности. Почему? Вновь спрашивает она брата. Портрет безмолвствует. — Почему? — Пенелопу обуревает гнев. Ей хочется голыми руками разломать доску с изображением. Ее голос бессильным эхом разносится по галерею Вонстеда. В день казни Эссекса к ней явился Сесил. Он был один. Вероятно, больше никому не дозволялось входить в мрачный дом Сакфорда. Пенелопа надеялась получить письмо от матери. Летиции пришлось оплакивать двойную потерю — и мужа, и сына. Однако ее навестил именно Сесил и вел себя на удивление по-доброму. «Мне жаль, что так получилось», — проговорил он. Тонкие ноги, сгорбленные фигуры делали его похожим на ворона. Он снял шляпу. Даже слуги не утруждались обнажить голову в присутствии Пенелопы. Впрочем, ей было все равно. Жаль, переспросила она. Но ведь подобный исход ваших рук дело. Его лицо сморщилось. Бутон вот-вот заплачет. Я думал, что хочу этого. Только ошибался. Сесил изменился. Он не из тех, кто признает ошибки. Раньше он смотрел на Пенелопу, словно на кусок вырезки, а теперь в его взгляде светилось уважение, будто она и не женщина вовсе. «Вы видели, как брат умер?» — тихим надломленным голосом спросила она. Сесил кивнул. «Он умер. Храбро». Пенелопа помнит чувство одиночества, — поле пронзившее сердце до того момента она отказывалась даже думать о том что ее возлюбленный брат встретит свой конец эсок казался одновременно и хрупким и неуязвимым в глубине души пенелопа надеялась что его помилуют она снова смотрит на портрет воображает другую реальность в которой ее белоснежный брат избежал казни Провел пару лет в Тауре и был освобожден королем Яковом. Он, а не Роберт, нес бы королевский меч. К его отсутствию невозможно привыкнуть. Один воин, которому оторвало ногу в сражении, как-то признался ей, что даже года спустя по-прежнему чувствует боль. Пенелопа спросила Сесила, каковы были последние слова Эссекса. Он молил о прощении. Говорил, что не имел намерения причинить вред ее величеству. Когда он опустился на колени, его руки почти не дрожали. Сетил вытянул руки, но они тряслись, как у пьяного, и он поспешно спрятал их под одежду. Крикнул «Палач, давай!» И все было кончено. Сердце пенелопы обливалось кровью, когда она представила эту сцену и своего храброго брата. Сесил не упомянул, что палачу потребовалось три удара, чтобы отрубить голову. Она узнала об этом позже. Ей сказала королева, глубоко потрясённая и напуганная тем, что совершила. К ней так и не вернулся ее властный настрой, словно от скорби в ней открылась трещина сквозь которую медленно утекала жизнь. Последние два года Елизавета выглядела как призрак. Кто знает, возможно, на смертном Адре она вспоминала Эссекса. В конце не остается ничего, кроме сожалений. Портрет не сводит взгляды Спенелопы. «Почему?» — снова шепчет она, но ее вопрос по-прежнему остается без ответа. Пенелопа мысленно переносится в тот страшный день, когда Сесил сообщил ей о смерти брата. Ему было явно не по себе, он ломал руки, не в силах встречаться с ней взглядом. А королева? Что она сказала, когда он... когда все было кончено? Она не могла об этом говорить. Заперлась в спальне, плакала, не обращая внимания на посторонних. Пенелопа попыталась представить Елизавету плачущей и не смогла. — Вы что-то от меня скрываете, — сказала она Сесилу. Это было ясно по его позе, по скрещенным на груди рукам. Некоторое время оба молчали. Наконец Сесил произнес. — Он оговорил вас. — Кто? — Ваш брат. Он дал показания, будто это вы были главой заговора, и подтолкнули его к мятежу. По словам графа, вы сказали ему, что друзья сочтут его трусом, и подстрекали направиться во дворец, чтобы совсем разобраться. Эссекс так сказал. Пенелопа была уязвлена в самое сердце. Ее брат, о она заботилась, помогала бороться с меланхолией, поддерживала, любила. О, как она его любила! говорил ее в тщетной попытке спасти свою шкуру. У нее перехватило дыхание. Перед глазами стояла жуткая картина, как голова Эссекса отделяется от туловища. Пенелопа снова смотрит на портрет. Лицо брата кажется ей чужим. — Ты готов был увидеть меня на плахе? — спрашивает она этого незнакомца. — Да тебя бы совесть замучила, Робин. Глазам подступают слезы, горло сдавливает, однако она берет себя в руки. Ей хотелось расспросить Сесила, выпытать все подробности, но не нашлось сил. Она разжала крепко стиснутые кулаки и сложила ладони, чтобы он не заметил ее душевные муки. — Зачем вы мне это рассказываете? — Ради честности. Пенелопа недоверчиво фыркнула. — Честность? Вы говорите о честности? — Да. У нас с вами соглашение. Будет правильно проявить открытость. «Порой мне кажется, будто я заключила сделку с дьяволом», — шутливо произнесла Пенелопа, стараясь скрыть глубочайшее отвращение. «Мне тоже», — с улыбкой ответил Сесил. «Но вы убедитесь, что я — человек слова». Это оказалось правдой. Ей сохранили жизнь. Она получила свободу, вернулась ко двору, а он стал главным советником нового короля. Оба сдержали свои обещания. Как только Сетил ушел, на Пенелопу нахлынула волна безудержного гнева. Она схватила стул, швырнула его в стену, за ним последовал второй, затем стол. Из за ее груди исторгались ужасные вопли, способные поднять мертвого. Перед глазами неотступно стояло видение. Алая кровь, бурным потоком хлещущие из перерубленной шеи. Переломав все, что смогла найти в своей камере, пенелопа обессиленная рухнула на пол. Она отходит от портрета и принимается бродить по дому. За ней трусит Фидес, ритмично стуча когтями по полу. Вонстед полон воспоминаний. Стены шепчут о бланте и их кратких встречах. Сады разрослись, будто отказываясь подчиняться ножницам садовника. На клумбах цветут яркие цветы, над ними жужжат пчелы. Пенелопа срывает розу, касается губами бархатистых лепестков, вдыхает нежный запах. Она запрокидывает голову, раскидывает руки и кружится, как дитя. Впервые за сорок лет, ощущая чувство свободы, и хотя бы надежду на свободу. Недавно Рич прислал ей письмо, в котором сообщил, что намеревается развязать то, что завязал Господь, словно ему недоставалось сил написать слово «развод». Удастся ли ему оправдаться перед своим суровым Богом? Ничего, найдет способ. В последние годы Пенелопа с Ричем почти не виделись. После смерти брата она не могла принести ему никакой пользы. Их пути пересеклись лишь однажды в Лейзе. Пенелопа даже обрадовалась встрече, поскольку давно хотела сказать мужу, что не держит на него зла. «Почему вы не питаете ко мне ненависти?» — спросил он. «Вы были хорошим отцом», — начала она, но осеклась, не желая напоминать о том, что речь знала так. Трое ее детей не от него. Кроме того, ненависть делает человека слабым. Пенелопа никогда не задумывалась об этом, пока не произнесла вслух. Она видела, как ненависть к ее матери и другим непокорным фрейлинам пожирала королеву. Эссекс ненавидел Сесила, и это его разрушало. Она решила, что с нее довольно. Пенелопа оглядывается на особняк из золотого камня, который скоро, наконец-то, станет ее настоящим домом, представляет, как эти стены огласятся звуком детских голосов, из окон будет доноситься музыка, в саду зазвучит веселый смех, дети станут играть в догонялки и ловить в траве бабочек. Заслышав звук копыт, Пенелопа подбирает юбки, бежит к воротам. Ее возлюбленный въезжает во двор. На его лице радостная улыбка. Пенелопа внезапно смущается. Они не виделись целых три года. Он недавно подстриг волосы, усы и бороду. У него нет одного уха, остался лишь небольшой кусочек. Ее захлестывает волна нежности. «Бедное твое ухо!» Он подносит руку к обрубку, пожимает плечами. «Пустяки!» В нем появилась непривычная твердость. Война меняет мужчину. Пенелопе хорошо это известно. Чтобы побороть смущение, она приседает в шутливом реверансе. «Кого я вижу? Неужели сам граф Девоншир, прославленный герой, победитель ирландских мятежников?» Он смеется, и Пенелопа замечает пустоту на месте бокового зуба кого я вижу. Неужели самая любимая фрейлина короля, муза поэтов, острейший ум христианского мира, сладкозвучнейший голос Англии, повелительница моего сердца?» Пенелопа смеется в ответ. Они заключают друг друга в объятия, навеки стирая из памяти три года разлуки. Текст читала Ксения Бржезовская.